наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 25-е по системе вентиляции в Кремль. День 5 Итак, вчера Конюх отправился по вентиляционной системе из ГУМа в Кремль. По дороге он попал в Мавзолей, затем оказался в примерочной в торговом комплексе под Манежкой, а сейчас уже должен бы оказаться в Кремле. Сейчас свяжемся. Конюх, Конюх, Конюх, шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Тихо, корреспондент, тихо. Что у вас там происходит? Заседание. Я прямо перед Фродковым лежу. Он на мне пометки делает. Как на вас? Ну, я же легкий. Меня из вентиляции выдуло. Я на стол опустился. А Фродков не заметил. Ну и сверху листок положил. хе Что, смешное что-то говорит? Нет, ручкой по мне водит Щекотка Что делать будете? Дождусь конца заседания И доложу верховному главнокомандующему Что проникнуть в Кремль через вентиляцию можно Правда, бессмысленно Потому что в таком состоянии, в каком я сюда добрался ага. Причинить кому-либо какой-либо вред невозможно А почему? Ну, сам подумай В таком виде же не оружие поднять Не яду капнуть из пипетки Разве что можно к нему в нос залететь Чтобы он мною чихнул Только какой в этом смысл? А о чем совещаются? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Из-под бумажки вылезу Ага, значит, Фротков говорит, что Греф дурак. А Греф? А Греф говорит, что... Ага, сами вы дурак, Михаил Ефимович. Ага, в общем, это работают. Из-за чего хоть ссорится то Да Греф говорит, что удвоить ВВП не получится. А Фротков говорит, что если Владимир Владимирович скажет, то мы этот ВВП хоть утроим, хоть учетверим. Да, все-таки Фродков настоящий профессионал а, Не зря же его назначили Корреспондент, а вот объясни ВВП, это же Владимир Владимирович Путин А зачем его удваивать? Его и так достаточно Нет, Конюх, ВВП это внутренний валовый продукт Ты это знаешь, корреспондент Никогда больше про президента таких слов не говори а -а -а. Никакой он не продукт Вот он, сидит А продукт бы не смог Ой, что это? Что сами вами, Конюх? Ой, Фродков бумажку складывает вместе со мной Михаил Ефимович, Миха... Не слышит, ой Конюх, что случилось? Конюх! Пополам меня перегнул и в карман сунул Ай, неудобно, конечно Но с другой стороны Сейчас поеду по Кутузовскому проспекту С мигалкой Корреспондент, да. ты это Узнай, куда жена Фродкова вещи В химчистку сдает И встречай меня там а, а я пока у него в кармане поживу У него тут крошки Видно, печенье любит Наше радио продолжит следить За путешествиями конюха Федорова Слушайте нас на следующей неделе